3. Служащий помощи проезжим представился как Питер Слоуик и выслушал историю Рози, внимательно и не перебивая. Она рассказала ему, сколько смогла, уже решив для себя, что не сможет рассчитывать на доброту посторонних, если будет скрывать правду о себе из гордости или от стыда. Единственная важная вещь, которую она не сказала ему, потому что просто не могла найти слов, чтобы выразить ее – Это какой беспомощной чувствовала себя, какой полностью неподготовленной к окружающей действительности. Меньше суток тому назад она понятий не имела, как мало знает об этом мире. О нем она черпала сведения лишь из передач по телевизору или из ежедневных газет, которые приносил домой муж. «Насколько я понимаю, вы ушли импульсивно, под влиянием минуты», — сказал мистер Слоуик. «Но пока вы ехали в автобусе, не возникли ли у вас какие-нибудь идеи относительно того, что вам делать или куда отправиться, когда вы приедете сюда? Вообще, какие-либо мысли и планы?» «Я думала, что для начала, возможно, сумеют искать какой-нибудь женский отель», «неуверенно проговорила она». «Сейчас еще есть такие заведения?» «Да, по крайней мере, я лично знаю три отеля». «Но и в самом дешевом такие цены, что они, наверное, разорят вас за неделю. Это отели для обеспеченных дам, в основном для женщин, приехавших в город на недельку или около того, чтобы поболтаться по магазинам или навестить родственников, у которых им негде остановиться». «О!» – сказала она. «Ну, тогда как насчет АМХ?» Мистер Слоуик покачал головой. Они прикрыли последние своих учреждений в 90м Их одолели психопатки и наркоманки. Она почувствовала, как подступает отчаяние, и заставила себя подумать о людях, которые спали здесь, на полу, обняв руками заклеенные мусорные корзины. «На самый худой конец останется это», – рассудила она и спросила. «А у вас нет никаких идей?» Он смотрел на нее секунду, проводя по нижней губе обратным концом шариковой ручки. Человечек с простоватым лицом и водянистыми глазами, который все-таки внимательно выслушал ее и не предложил ей убираться вон. «Хорошо уже то, что он не попросил меня наклониться к нему, чтобы поговорить со мной по душам, как Норман», — подумала она. Кажется, Слоуик принял решение. Он расстегнул свою куртку, давно вышедшую из моды синтетику, которая знавала ей лучшие деньки, порылся во внутреннем кармане и вытащил визитную карточку. На той стороне, где было напечатано его имя и стоял штамп «Помощь проезжим», он аккуратно вывел адрес. Потом перевернул карточку и расписался на обратной стороне буквами, показавшимися ей комично большими. Его крупная роспись заставила ее вспомнить, что говорил когда-то учитель по американской истории ее классу в школе насчет того, почему Джон Хэнкок написал свое имя очень большими буквами на Декларации независимости. «Чтобы король Георг сумел прочесть ее без очков», по словам учителя сказал Хэнкок. «Можете разобрать адрес?» спросил он, вручая ей карточку. «Да», сказала она. Дархэм-авеню, 251. Хорошо. Положите карточку в сумку и смотрите, не потеряйте ее. Там наверняка у вас ее попросят. Я посылаю вас в учреждение, которое называется «Дочери и сестры». Это приют для обиженных женщин. Довольно необычный. Судя по вашей истории, я бы сказал, что вы им подходите. Как долго они позволят мне оставаться там? Он пожал плечами. Полагаю, в каждом отдельном случае это бывает по-разному. «Так значит, вот что я теперь», — подумала она. «Отдельный случай». Казалось, он прочел ее мысли, потому что улыбнулся. Зубы, обнажившиеся в улыбке, нельзя было назвать красивыми, но улыбка казалась вполне честной и доброжелательной. Он ободряюще прикоснулся к ее руке. Это было мимолетное прикосновение, неуклюжее и довольно робкое. «Если ваш муж так избивал вас, как вы рассказываете, миссис Макклендон, вы выбрали лучшую долю, куда бы теперь ни попали». «Да», — сказала она. «Я тоже так думаю. И если даже ничего путного не получится, всегда для меня останется пол в этом зале, правда?» На его лице отразилось изумление. «О, я не думаю, что до этого дойдет». «Может дойти. Кое у кого доходит». Она кивнула на двух бездомных, спящих бок о бок на лавке, подстелив куртки. У одного из них на лицо была надвинута грязная оранжевая кепка, чтобы глаза не резал электрический свет. Слоуик несколько секунд смотрел на них и снова взглянул на нее. «До этого не дойдет», — повторил он еще более уверенным тоном. «Городские автобусы останавливаются прямо за главным входом. Повернете налево и сразу увидите». Тротуарный бортик окрашен в разные цвета, соответственно, различным автобусным маршрутом. Вам нужен автобус оранжевой линии, так что встаньте на оранжевый участок тротуара. Поняли? Да. Это стоит доллар, и желательно заплатить водителю без сдачи. Вы можете вызвать его раздражение, если у вас не окажется мелочи. У меня достаточно мелочи. Хорошо. Выйдите на углу улиц Дирборн и Элк – Потом пройдите два квартала вверх по Элк. А может, три, я точно не помню. Так или иначе, окажетесь на Дархом-Авеню. Здесь вам нужно свернуть налево и пройти четыре квартала, но кварталы там короткие. Увидите большой дом с белыми оконными рамами. Я бы сказал, что его надо заново покрасить, но они могли уже успеть это сделать. Запомнили? Да. И еще одно. Оставайтесь в зале ожидания, пока не станет светло. До тех пор никуда не выходите, даже к остановке городских автобусов». «Я и не собиралась», — с облегчением сказала она.